В культурной жизни северной столицы Маяковский стал приметной фигурой. Его охотно приглашают на выставки левых художников, в театральные студии, на литературные вечера. Так произошло его знакомство с Мейерхольдом, имевшее продолжение до конца жизни поэта. В студию Мейерхольда Маяковский был приглашен по просьбе молодежи. Читал там «Облако», «Флейт в позвоночник», Был весел, остроумен, сумел расположить к себе молодых актеров и самого метра к которому отнесся со всем почтением. А в надписи на подаренном Мейерхольду облаке не забыл все-таки и себя представить в духе футуристической саморекламы. «Королю театров от короля поэтов». Маяковского с Мейерхольдом свяжут и личные отношения – Но лучшим его пьесам «Мистерии Буф», «Клопу» и бани, даст сценическую жизнь именно Мейрхольд, тот единственный режиссер, который готов был к этому. Ведь от «Мистерии Буф» отказались другие режиссеры и театры, несмотря на настойчивые рекомендации наркома Начарского. Еще одно знакомство, мимо которого нельзя пройти – Случилось где-то в середине 1916 года знакомство Маяковского с Сергеем Есениным. Об этом рассказал сам Маяковский, пишет о нем и Каменский. Маяковский рассказал с юмором, подстраиваясь под амплуа, в котором тогда выступал молодой Есенин, в лаптях, в вышитой деревенской рубахе, на фоне интерьера петроградской квартиры, Он показался Маяковскому опереточным бутафорским. Дальше выглядело так. Как человек уже в свое время, относивший и отстаивавший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи. Это что же для рекламы? И Есенин отвечал мне голосом тихим, каким заговорило бы должно быть ожившее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 Я сразу, со всей врожденной неделикатностью, заорал «Отдавайте пари, Есенин, на вас пиджак и галстук!» Есенин озлился и пошел задираться. В поведении молодых Маяковского и Есенина присутствовал элемент игры, соответствующий роли образу амплуа каждого, от желания выделиться, быть замеченным. В общем-то... Довольно невинное актерство. Иногда оно проходит с молодостью, иногда закрепляется как постоянная роль индивидуальное отличие На юного Есенина повлиял не только Клюев. Его поначалу приголубил Сергей Городецкий, среди своих увлечений никогда не утрачивавший интереса ко всему русскому народному. Это... Он внушил ему не менять деревенский имидж лапти, шелковую косовородку, золотой кушак, плисовые шаровары. Таким выпускал Есенина на эстраду, устраивал вечера талантов из народа и сам для этого случая надевал поверх крахмальной сорочки с бантом алую косовородку и наставлял перед выходом на сцену «Валяй, Сережа, валяй, чего стесняться?» а тот стеснялся поначалу, потом приобвык, а потом взбунтовался и отбросил маскарадный костюм. Появлялся Есенин в квартире Рюрика Ивнева, обставленной в стиле Алярюс, где собиралась компания совсем необычная. Тут можно было встретить монастырского послушника, диакона Растригу, и Николая Клюева в сапогах, бутылками и поддевки. Самых неожиданных, самых невероятных собеседников, от бывшего вице-губернатора до лицеиста. За долгим чаепитием здесь велись разговоры о том и о сём, а больше о том, когда кончится война и настанет царство Христова. У Есенина хватило ума и таланта стать самим собой. Дальнейший путь двух поэтов был осложнен многими обстоятельствами и, в первую очередь, конечно, разностью восприятия жизни, взглядов на события, на поэзию. Им предстояло пережить соперничество, взаимную пикировку, иногда совсем не безобидную, и также взаимные попытки сближения. Не оказалось ни у того, ни у другого рядом человека твердой хозяйской воли, чтобы соединить в рукопожатие двух поэтов. Примечательно все-таки, на каких бы полюсах не находились истинные большие художники, как бы ни спорили меж собой, как бы ни крыли друг друга, а должные друг другу всегда отдают. Посмотрите, Маяковский — враг символизма, не на жизнь, а на смерть, обожает, знает наизусть Блока. А Блок, которому чужд футуризм, претит его грубый антиэстетизм, защищает от нападок Маяковского, отстаивает за ним право громадного таланта. Есенин и Маяковский, противоборство в двадцатые годы почти стенка на стенку, а нет... Один и другой проговариваются своему окружению, что значит в поэзии Есенин, что значит Маяковский. Ищут встреч друг с другом, хотят сближения. Как там у Цветаевой? Низы враждуют, а горы сходятся. Нам потомкам остается только пожалеть, что горы не сошлись при жизни. Поездки Маяковского из Петрограда в Москву, помимо прочего, были поездками к маме и сестрам. Маяковский любил маму, у него были прекрасные отношения с сестрами, хотя Людмила Владимировна, как старшая, иногда несколько утомляла своей повадкой копейки. Попутное замечание Асеева о том, что Маяковский де не был семейственным человеком и что в кругу родных чувствовал себя стесненно, основано на ложном представлении. Асеев был с Владимиром Владимировичем в доме Александры Алексеевны два-три раза. И он являлся человеком другого круга, круга бриков, с которыми, скажем, забегая вперед у Маяковских, матери и сестер, никогда не имелось сердечных отношений. Поэтому понятна та сдержанность и напряженность, которую ощутил Асеев, бывая у них. А вот Каменский в этой семье считался своим человеком. И именно он пишет, что Владимир Владимирович с необычайной любовью относился к матери, любил сестер, что в их присутствии обычно становился тихим, кротким, застенчивым, нежным сыном и братом. О том же говорят в своих воспоминаниях близкие. Уже после смерти брата Ольга Маяковская писала своей родственнице. Володя очень любил маму, заботился о ней, Говорил всегда мне и люди, чтобы мы говорили ему всегда, чего у мамы нет, так как у мамочки должно быть все, что ей нужно. И во время первого и второго отпуска, и в январе 1917-го, приезжая в Москву, Владимир Владимирович сразу устремлялся на пресню. Он был заботливым, добрым, хоть и беспокойным сыном и братом. Но бедность, безденежье вынуждали его в молодости обращаться к родным и за помощью. Надо было освежить, подновить, подштопать гардероб и даже, может быть, подхарчиться. Ведь промелькнуло в одном из писем в Москву «Спасибо за посылку, съел замечательно». А воинская служба увенчалась сюрпризом. Ратник второго разряда Маяковский, отнюдь не перенапрягавшийся по службе, оживший своей отдельной от службы жизнью поэта, в числе 190 нижних чинов был награжден медалью за усердие на Станиславской ленте. Награждение, конечно, носило ритуальный характер. Вышел срок, так полагалось по какой-то инструкции. Случилось это в канун свержения самодержавия, 31 января 1917 года, а 27 февраля – 12 марта. Революция В автобиографии нет столь же прямо выраженного отношения к февральской революции, как к октябрьской. Но запись об участии в событиях – Помеченные даты 26 февраля. Не оставляют сомнений. Маяковский принял февраль с не меньшим энтузиазмом, чем потом октябрь. Перечтем внимательно эту запись. «Пошел с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Радзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он заикается». Через час надоели, ушел. Принял на несколько дней команду автошколы. Гучковеет. От фамилии Гучков военный министр Временного правительства. Старое офицерье по-старому расхаживает в Думе. Для меня ясно одно. За этим неизбежно сейчас же социалисты, большевики. Пишу в первые же дни революции поэта хронику «Революция». Читаю лекции «Большевики искусства». Автобиография писалась годы спустя. В ней, конечно, возможны поправки на сознательность. Неизбежно за этим социалисты, большевики. На эволюцию взглядов Маяковского. Но промелькнуло же про старое офицерье от которого повеяло духом блоковских красногвардейцев из 12. Не будем преувеличивать значение этой реплики. Революционность Маяковского при всей ее исходной стихийности носит другой, более цивилизованный, если можно так выразиться, применить это слово к революции, характер. Но революция... Какими бы высокими идеалами она ни не оправдывалась, неизбежно пробуждает в людях и низменные инстинкты. Маяковскому приходилось подавлять в себе стихию революционного разгула — вспомним, проношили бомбу в облаке, которая началась в стране уже после февраля. И он возглавил солдатский комитет. Действия начались с автошколы. Маяковский, святириконец Родаков и пятеро солдат арестовали начальника автошколы генерала Секретьева, держиморду и взяточника. Решили, говорит Радаков, что раз министров свезли в Думу, надо, значит, и этого господина туда представить. Ну, посадили генерала в его прекрасный автомобиль. Он стал так заикаться, что ничего сказать не мог. Есть и другая, пожалуй, более достоверная версия этого эпизода. К Маяковскому, как председателю солдатского комитета, обратился заместитель начальника Бажанов. Сказал, что генералу грозит самосуд, просил оказать помощь. Тогда Маяковский с Бажановым и призванными специально для этого несколькими солдатами, среди них мог быть и Родаков, вывели генерала через черный ход и в его же автомобиле отвезли в Думу. Так что арест оказался благом для начальника автошколы. Любопытно, что Маяковский угадал состояние Мелюкова, хотя изобразил это в иронической форме. Сам Милюков десятилетия спустя признавался в своей растерянности, считая ее всеобщей, мол, в феврале случилось то, чего не ожидал никто — Нечто неопределенное и бесформенное.